Я не продавался Янке. Я не смог бы продать себя никому после того, как столько раз продавали меня. Вместе с тем я купил бы свободу любой ценой, если бы ее можно было измерить деньгами. Он сказал это, позабыв о том, что рядом с ним стоит ребенок. И вспомнил только тогда, когда скользкий, словно змея, взгляд мужчины пробежал по лицу мальчика, сжимая В своей руке ручонку Коннора Алан с новой силой ощутил, как это радостно и тревожно иметь сына. — Не забывай, кем ты был, — предупредил незнакомец, — не то хуже будет. Алан вернулся домой растерянным. Меньше всего он хотел, чтобы в душе его ребенка поселились враждебность и страх. Когда вечером ему сообщили, что во двор вошла большая группа белых мужчин, он спустился к ним, взяв заряженный револьвер. Неграм и детям было велено оставаться в доме, а Айрин, вопреки уговорам, последовала за мужем. «А он знал, толпа, которая сходится в каменном молчании, намного опаснее той, что кричит и размахивает руками. Он немного подождал, думая, что неподвижный воздух вот-вот дрогнет, но ничего не происходило. Тогда Аллан понял, что должен заговорить первым. У него было небольшое преимущество, не револьвер, у непрошенных гостей тоже имелось оружие. Он стоял выше на ступеньках крыльца, а за спиной была его крепость. Аллан вспомнил военное время. Тогда он не мог позволить себе быть слабым или испытывать страх. Слишком много людей верило в его могущество и власть. Сейчас он почувствовал что-то похожее. Взяв себя в руки, он спокойно и веско спросил, — Что вам нужно? — Мы пришли узнать, правда ли, что ты собираешься возглавить негритянскую милицию? — спросил один из мужчин, по-видимому, главный после недолгой, но тяжелой паузы, во время которой толпа молча пыталась вывернуть душу Алана наизнанку. Аллан не успел ответить, как другой воскликнул. «Дать оружие в руки черным? Подумать только! Если это случится, никто из нас ни на миг не сомкнет глаз!» «Таково решение губернатора», — заметил Аллан. «Тогда поклянись, что не станешь в это ввязываться». «Такой клятвы я дать не могу», — ответил он и снова встретил поразительно чужие ненавидящие взгляды. «Вижу, поместье процветает», — процедил один из фермеров. «Дом, скот, поля». «Не многовато ли у вас земли?» «Я хотел предложить вам взять у нас несколько участков, но теперь едва ли стану это делать». На этот раз тишина не казалась столь непробиваемой. Создавалось ощущение, будто сквозь мертвый камень начали прорываться ростки любопытства и надежды. Слово «земля» означало для этих людей слишком многое, по сути, было основой жизни. Однако они не могли одним движением сбросить с себя все эти бессмысленные нагромождения, болезненные коросты, которыми обросли их души. — Почему вы не пускаете своих детей в школу? — подала голос Айрин. Все это время она стояла позади Алана, обняв руками колонну, а теперь сделала шаг вперед. — Потому что мы не хотим, чтобы они сидели рядом с неграми, и их учила ирландская шлюха. Алан сбежал со ступеней и с размаху ударил оскорбителя по лицу. Мужчина выхватил револьвер и приставил к груди Алана. Тот сделал то же самое. Почти одновременно прозвучали два сухих щелчка, означавших взведенный курок. Хайрин видела по глазам Алана, что сейчас он выстрелит. Его противник тоже это почувствовал, и в его глазах заметались злобные огни, а рука дрогнула. алан с силой ткнул мужчину дулом револьвера в грудь, и тот упал под ноги своим товарищем. — Цветной ударил белого? За это нужно линчевать! — глухо произнес кто-то. Аллан издевательски расхохотался. — Попробуйте. Только не думайте, что слух об этом не дойдет до губернатора штата. Они повернулись как по команде и пошли прочь. Аллан и Айрин не двигались до тех пор, пока последний из мужчин не покинул пределы усадьбы. Потом Аллан повернулся к Айрин и крепко обнял ее. Она дрожала мелкой дрожью. Он перебирал пряди ее волос, и она прижалась щекой к его груди. Они ненавидят нас. Так, как будто это мы навлекли на округу горе и бедствия. Почему? Наверное, им кажется, что мы не заслужили того, что имеем. Может, нам лучше уехать? Сара говорила, что Темра не может нас защитить. Это мы должны защищать ее, а если у нас не получится? Эти люди способны убить нас и сжечь поместье. — Нет, — твердо произнес Алан. они не преступники. Айрен молчала, и тогда он добавил, — Ты же осталась здесь во время войны не побоявшись Янки, потому что тогда мне некуда было идти. У на не хватило сил сказать, что сейчас он, к сожалению, тоже не знает, куда бы они могли отправиться и где бы сумели обрести надежный кров. Прошла неделя. Несколько учеников все же вернулось в школу, и Айрин возобновила занятия. Аллен согласился возглавить негритянскую милицию для защиты от куклук-склана. Хотя он без устали объяснял освобожденным рабам, как они должны себя вести, дабы не вызывать злобу и ненависть окружающих. Нападения все же случались. К счастью, теперь их удавалось предупредить. Бесценную роль в этом деле вновь сыграла негритянская почта. Каким-то чудом негры узнавали, на кого из них охотятся куклуксклановцы и устраивали засаду в его хижине. Таким образом, было успешно отбито несколько атак. К сожалению, участники погромов слишком хорошо маскировались, и никто до сих пор не знал, кто именно состоит в местных отрядах куклуксклана. В последнее время в округе стало довольно тихо. Однако многие считали, что это затишье перед бурей.